Когда бабка успевала стирать и гладить мою форму неразрешимая загадка. Каждый вечер, ложась спать, я складывал её на скамью, каждое утро просыпаясь, находил её там же чистую и отутюженную. Наверное, всё дело опять же в колдовстве. Видел я их утюги такие тяжёлые, громоздные, неуклюжие. На ногу раз уронишь, колеко на всю жизнь. Хрупкой старушке в преклонном возрасте с таким вовек не справиться, значит, колдовство. Спустившись вниз, я застал Егу, хлопотавшую у печки. Не знаю, что уж там кипело в горшочках, но аромат был изумительный. Никитшка, давай скоренько за стол. Надо тцу царя пораньше быть. Пора нашу службу до самого конца справить. Ужо как суд решит, тогда и мы отдохнём. Я на всё отделение такой пир закачу. Угу. А всё отделение мы трое. Ладно уж. После вынесения приговора преступникам посетим в узком кругу как свои люди. Мечик-то готов? Как всегда. Я же говорю, деревенский он, да петухов вставать с детства привычный. Ну вот и кашка полукошкинская с грибами да брусникой поспела. Бери ложку-то. Завтракали быстро. От чая отказался, сказалось нервное перенапряжение последних дней. Потом выпью, всё потом. Баба Ига аккуратно взяла с полочки мухомор, Завернула его в платочек и положила в корзинку. Митяй дожидался нас во дворе. Он был необычайно серьезен и собран. К царскому терему шли молча. Что-то недоговоренное давило на нас всех. Какое-то смутное и непонятное беспокойство тревожило изнутри. Бередило, как заноза. Перекатывалось холодным комком в животе и не давало дышать спокойно. Уже у самых ворот бабка обернулась и осторожно потянула меня за рукав. «Пойдем отсюда, Никитушка». Ни то здесь затевается, ни правый суд вершиться будет. Кровь близкую чую, человеческую, не по сердцу мне это. Поздно, уже пришли. По правде говоря, мне тоже не хотелось идти на показательный фарс, но отступать было некуда. В왔шил лейтенант милиции Вошов доложить царю. Предупреждённые уже, расступили стражи, ждёт вас государь, прочь, все проходите. Мы поднялись в главный тронный зал. У входа под охраной стояли два крупных уголовника – Боярин и Дьяк. Увидев меня, они смущенно отвели взгляд. Видимо, каждый все-таки чувствовал свою вину и отдавал себе отчет, что если бы вовремя во всем признался, то мог бы рассчитывать на серьезное снисхождение. Выражаясь их же языком, с повинной головы и волос не падает. Я подбадривающе улыбнулся. Двери в зал распахнулись, и высунувшийся стрелец из царской гвардии громко оповестил – Косударь приказывает сыскному воеводе войти и ответ держать Тут уж мы все трое недоуменно переглянулись Но делать нечего, вошли На этот раз, кроме напыщенных бояр, восседающих на лавках У трона гороха стояло двое телохранителей Лично я подобных гигантов видел впервые Такими лапами лес валить без топора можно Гвозди лбом забивать Камни ногами в щебенку дробить сам государь явно пребывал в самом суровом расположении духа это ощущалось всеми и невидимым прессом давило души а ну подойди сокной воевода положи ко всем нам как ты следствие полицейское проводил как по кражу из казны разыскивал на кого бы на узо всё дело возложить кому ответ держать смел говори ничего не бойся вечным мне всё это показалось сущей хинеей царь говорил каким-то не своим языком. Однако все смотрели на нас, на представителей первого отделения, поэтому я сделал шаг вперёд, раскрыл планшетку и начал речь. В краже в государственной казне предшествовал заговор. "Не может того быть!" прихмя, "левета!" ула послышалось со всех сторон. Царь поднял руку, и в зале вновь воцарилась тишина. Я продолжу. Все нити преступления ведут к небезызвестному Кащею Бессмертному. Он давно планировал захват Лукошкина. В конце концов, ему удалось завербовать себе постоянного резидента, который, в свою очередь, шантажом и обманом, заставил работать на себя дьяка Филимона Груздева и боярина Афанасья Мышкина. «Опять ложь! Не мог боярин знатного рода так себя уронить! Врешь, участковый!» – вновь возмутилась на электризованное общество. Горох поманил стрельцов И в зал ввели заключенных Вина их тяжела и доказана Нынче же казнить обоих А ты, сыскной воевода Поведай нам о том, кто их на кражу направил Дело в заговоре, а не в краже Кража сундучка Не перечь государю! Неожиданно взревел Горох, вскакивая с трона Все аж пригнулись Я пожал плечами и попросил у Еги Мухомора Она положила гриб на ковер перед троном Зыркнула по сторонам, плюнула на пол Грянул гром Перед нами сидел казначей Тюря, протирая заспанные глаза Бояре ахнули Так он же помер, приставился Да не он это, поди, похож только Опять в милиции свои шутки шутит Гражданин Тюря, вы обвиняетесь? Я не успел договорить, казначей посмотрел на царя и злорадно улыбнулся Он встал, сделал пару шагов к трону, Внимательно разглядывая гороха, А потом повернулся ко мне. Вот ты и проиграл участковый. Да знаешь ли, против чьей воли идешь? Да ведаешь ли, кто перед... Казничь, вызвыл царь. Дальше все произошло настолько быстро, Что мы буквально обомлели. Один из молодцов, стоящих у трона, Резво шагнул к казначею, Схватил его за шею, сжал страшными пальцами и... Только когда раздался тихий хруст ломающихся костей, до меня дошло, что происходит. На безимённом пальце гороха сияло золотое кольцо с зеленоватым смеющимся камнем. Вот он, перстень с хризопразом. Всё сразу стало ясно.